Глава двадцать четвертая. Виктор. До закрытого жилого комплекса Влада я добираюсь в рекордно короткое время. Секунды, пока поднимается шлагбаум, кажутся мне вечностью. Еще на подъезде к дому замечаю машину мышки и ставлю свою так, чтобы заблокировать ей выезд. Мало ли что придет ей в голову. Влад открывает дверь практически сразу, как только я нажимаю кнопку вызова. «Это пиздец, брат!» — говорит он, впуская меня. Они закрылись. Оттуда слышны только всхлипывания и тихие разговоры. Я даже не могу подслушать, потому что поставил во всей квартире шумоизоляцию. Я должен поговорить с ней. «Нет!» — Влад качает головой. «Дай ей сначала выплакаться в плечо подруги и успокоиться!» Он кивает на мои кроссовки, которые я тут же сбрасываю и следую за другом в гостиную. Бросаю взгляд на коридор, ведущий к комнатам, и сглатываю горький ком. Мне кажется, я сейчас себя чувствую таким же измотанным и выжатым, как было, когда Ира расследовала дело Наумова. «Пойдем покурим», — предлагает Влад, открывая дверь на балкон. «Плетусь за другом, как потерянный щенок» то и дело почесывая волосы пальцами и откидывая их назад. Сегодня мне все мешает. Все, блядь! Даже я сам себе мешаю. Ласки Сабины сейчас кажутся грязными пятнами на моем теле. Ее шепот, который до сих пор звучит в ушах, будто испачкал мою душу еще сильнее. Мне тошно от самого себя. Со щелчком зажигалки отбрасываю иррациональные чувства. Какой смысл терзаться, если дело уже сделано? И смысла притворяться, что сегодня у меня не было секса, тоже не вижу. Раз уж все обо всем знают, к чему ломать комедию. Мы с Владом молча курим, выпуская в ночь сизые струи дыма. Как дети. Спрашиваю, чтобы... Зацепиться за что-то нормальное, пока мой мир окончательно не рухнул. Нормально. Выздоровели. Я думал, только Антоха заболел. Они же по цепочке. Передают друг другу. Снова замолкаем. Как твой проект детского дома? Туговато. Все откаты хотят. Да уж, вздыхаю я. Благотворительность в нашей стране — это слишком дорогое удовольствие. И опять повисает тишина. «Симпатичная девочка у мака», — говорит Влад. «Красивая, но перепуганная. Думаю, Ильич влюблен в нее. Или в саму идею быть в отношениях с невинным цветочком», — хмыкает Влад. «Или так. Думаешь, у них серьезно?» Он чуть руки мне не откусил, когда я обнимал ее на прощание. Зачем ты его драконишь? Чтоб не расслаблялся. А то уже, судя по всему, начинает придумывать себе всякую херню про мезальянс. Так не лезь. Пусть сами строят отношения. Ты ушел окурок в пепельнице и тут же прикуриваю следующую сигарету. У тебя не бывает такой херни, что ты хочешь осчастливить всех вокруг. Спрашиваю Влада, всматриваясь в очертания детской площадки внизу. Только когда сам счастлив, отвечает он после некоторой паузы. А я заметил, что чем несчастнее я сам, тем сильнее хочу, чтобы были счастливы люди вокруг меня. Ведь что у вас происходит? Влад задает вопрос, которого мы старательно избегали с момента моего приезда. Затушив наполовину выкуренную сигарету, упираюсь ладонями в балюстраду и опускаю голову, прикрыв глаза. «Сам не знаю». Отвечаю покаянно. «Ненавижу делиться с людьми своими переживаниями. Ненавижу впускать посторонних в наш с мышкой мир. Но, может...» Как раз это и нужно нам сейчас. Взгляд со стороны. У нас не будет детей. Ирина доели мои измены. Секса нет. И мы никак не можем понять, в какой момент наш брак свернул не туда. Хер его знает, как теперь разгребать все это дерьмо, Влад. Друг сжимает мое плечо и тоже упирается ладонями в балюстраду. Открываю глаза и смотрю на его профиль. Может, для начала стоит поговорить друг с другом? Мне кажется, разговоры уже ничего не изменят. Блять, вздыхаю шумно. Хотелось бы прокричать это слово, освободить легкие от сжимающей их пыли и тяжести, но не получается. Кроме хриплого шепота ни черта не выходит. Попробовать стоило бы. Киваю, не в силах ответить. Я не знаю, что еще сказать. Кажется, мы с Ирой так глубоко погрязли во всем этом, что выплыть уже не получится. Именно это осознание вызывает самый большой приступ паники. Дай ей время. Снова поворачиваюсь на голос Влада и сверлю его взглядом. Поезжай домой. Дай ей денек остыть и сам все обдумай а потом встретитесь и поговорите. Вовне появляется еще один страх. А что, если разговоры все испортят? Что, если наше молчаливое согласие с происходящим и держало брак на плаву? Что, если как только мы начнем говорить вслух, все станет еще хуже? Киваю и разворачиваюсь на выход. Но иду не к входной двери, а к той, за которой прячется моя жена. В квартире тишина, так что, прижавшись лбом к двери, я слышу тихие голоса Иры и Насти. Не могу разобрать ни слова, только мерный гул их голосов. Прикрываю глаза и слушаю. Каждый звук, который издает моя жена, прошивает тело болью, вибрирующие на кончиках пальцев. Сжимаю ладони в кулаки, упираясь ими в дверной косяк, и стою так еще несколько секунд. В конце концов отрываюсь от двери и решительным шагом направляюсь на выход. Претензии очевидны. Осталось только представить доказательства, а потом судья в лице моей жены может выносить приговор. Главное не облажаться на стадии прений. Иначе назад дороги не будет. Обувшись, молча пожимаю руку Влада и выхожу из их квартиры. Но не успеваю сделать и шага, оборачиваюсь и смотрю в глаза друга. — Передай ей, пожалуйста, что я зависаю, осознавая, что любые мои признания сейчас ничего не стоят. Они просто пустой звук, который никак не повлияет на ситуацию. — Ничего не говори. Сказать, что ты приезжал. Я качаю головой. Не надо. Пускай не знает. Так ей сейчас будет легче меня ненавидеть. Ира должна прожить это чувство, чтобы потом рационально рассуждать. Но что, если она погрязнет в ненависти? Тогда все окончательно будет потеряно. Снова сжимаю кулаки и, развернувшись, сбегаю по ступенькам вниз. Сейчас я не способен спокойно дождаться лифта. Мне надо пройтись, пробежаться, сделать что-нибудь, переключиться с боли в груди на боль в мышцах. Может, тогда станет легче. Вместо того, чтобы поехать домой, заезжаю в ночной супермаркет, где покупаю шорты и еще одну пару кроссовок. А потом еду в спортзал, где почти два часа выбиваю дурь из груши и терзаю свое тело до состояния, когда уже едва могу стоять на ногах. Вернувшись домой, еще раз принимаю душ, надеваю чистый спортивный костюм и выхожу покурить на террасу. Вода в бассейне поблескивает отражая свет луны и ночных фонарей, работающих от солнечных батарей. Так красиво, даже романтично. Почему мы сыры ни разу не купались тут вечером? Можно было бы устроить романтический ужин при свечах прямо у бассейна, искупаться голышом, посвятить немного времени друг другу. Присаживаюсь на ступеньку и провожу ладонью по волосам. Мы и времени-то... «Посвящаем друг другу мало. У нас же нет детей. Что мешает? Вот эти выходы в свет и даже элементарный просмотр фильмов вместе стали скорее исключением, чем правилом. Раньше мы не отлипали друг от друга, тискались в любой удобный момент. Куда все это ушло? Куда ушла романтика? Как наша жизнь превратилась в сплошную рутину?» с редкими праздниками. Может, правду говорят, что со временем страсть угасает и быт пожирает отношения. Мы на этой стадии вздыхаю и тихонько стану, как много вопросов без ответа. Они роятся в голове и слепаются, переплетаясь. Поразительно, как тревожно становится от понимания, что я не могу разложить по полочкам все факты. Не могу ответить на вопросы, которые мучают меня, чтобы, наконец, начать исправлять то, что мы с мышкой накуролесили. В мыслях хаос, который через десять минут я пытаюсь запить пивом, как будто это поможет... Отставляю бутылку, сделав лишь несколько глотков, и снова закуриваю. Вкус дыма вызывает отвращение. Но это помогает мне сосредоточиться и остаться в моменте, не уплывая мыслями в сторону. Самый главный вопрос — что поможет нашим отношениям? Отсутствие измен? Разнообразие досуга? Разговоры? Больше секса? Меньше секса? Что, мать вашу? Боже, как тяжело думать одному. Я сейчас остро нуждаюсь в Ире. Вдвоем мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы всегда находим выход из любой ситуации. Ложусь на шезлонка и смотрю на звезды мне нужна моя жена не только в эту минуту а в принципе я скучаю по ней не могу вернуться в дом потому что там стало слишком пусто путаюсь в толстовку но все равно не возвращаюсь в тепло дома иначе свихнусь от звенящей тишины здесь хоть сверчки какие то там да шум деревьев а там Ебаная звукоизоляция. Беру в руки телефон и проверяю уведомления. Ни одного сообщения от нее. Ни одного звонка. Как будто она просто взяла и вычеркнула меня из своей жизни. Выдыхаю, натягивая улыбку. Ну что за бред? Прошло всего часа три с ее ухода, а я уже как ребенок, которого бросила мама. Заснув на шезлонге, к утру я окончательно замерзаю и перебегаю в дом под струи горячего душа, чтобы согреться. Уснуть больше не получается, так что я одеваюсь в джинсы с футболкой и еду в город завтракать. Так мне кажется, что я еще немного ближе к ней. К тому же я не могу один завтракать на нашей кухне. Пиздец! Такая тоска пожирает, хоть волком вой. Сажусь в кафе, которое постепенно начинает наполняться людьми, заказываю завтрак и глазею по сторонам. Преимущественно девушки. С подругами, с детьми или мужьями. Все улыбаются. Кто-то бросает многозначительные взгляды в мою сторону. Я оцениваю их. Да, каждую. Смотрю на них и думаю, смог бы в случае, если мы с мышкой расстанемся, жениться во второй раз. И какой была бы моя избранница? Вот та симпатичная блондинка, она слегка полновата, но ее это не портит. Добродушное выражение лица, пышная грудь и изящные жесты. Красавица! Кровь с молоком. Но нет, ничего даже не ёкает. А это брюнетка, инстасамка, которая фотографирует всё вокруг. Свои руки на чашке с кофе, сумочку, ноги, которые она красиво складывает, слегка выставив их из-под стола. Или вот эта мамочка двух хулиганов, которая ёрзает на стульях, пытаясь с них соскочить. Пока она уговаривает их хоть минутку посидеть спокойно, ни кто. Ни одна из них мне не подходит. В каждой есть своя прелесть, но ни в одной из них нет самого ценного. Они не мышка. Осознав это, опускаю взгляд в тарелку, поставленную передо мной официантом, и просто принимаю факт, если Ира решит уйти от меня, я больше не женюсь. Не ради детей, не ради чувств. Всех, кто появится в моей жизни после нее, я наверняка буду сравнивать с ней. Так что отношения после нее просто потеряли смысл. Проглатываю горький ком от понимания, что благодаря мне... Род Богомоловых не продолжится, и приступаю к завтру.